Глава 56. Петелина знала адрес, но не сразу нашла в Большом жилом доме офис адвоката Гомельского. Подсказал припаркованный белый Мерседес с номером 666. Адвокатская контора располагалась в полуподвале, о чем информировала скромная табличка. Следователь спустилась по ступенькам и нажала кнопку видеодомофона. Гомельский узнал гостью, и Петелина услышала его голос. — Без записи я принимаю только в экстренных случаях. — Я не клиент, а старший следователь. Пришла опросить свидетеля по уголовному делу. Вас! Дверь открылась. Петелину встретил водитель Гомельского. Они прошли мимо ряда комнат с хорошим ремонтом, и сопровождающий указал на дверь кабинета хозяина. Денис Валентинович предложил Петелиной сесть и посмотрел на гостью с хитрым прищуром. — Лучше поздно, чем никогда. — Я про за ремонт «Мерседеса», который вы оплатили только сегодня. Петелиной пришлось ждать зарплату, чтобы расплатиться с долгом. Я привыкла, что адвокаты всегда начинают с претензий. — Елена Павловна, это похвала! Чем же я могу помочь уважаемому следствию? Расскажите о Викторе Журихине. Не получится. Он мой клиент. Адвокат не вправе разглашать сведения, полученные от доверителя. Меня интересует его пребывание в исправительной колонии, когда Журихин еще не был вашим клиентом. Именно там Журихин и нанял меня. — Извините, издержки профессии. — Нанял в колонии? — Места заключения — благодатная среда для адвоката. Каждый второй осужденный хочет добиться пересмотра дела. Адвокат, побывавший за решеткой, у уголовников в особом авторитете. — Значит, я способствовала вашему успеху. Петелина напомнила о своей роли в приговоре Гомельского. Адвокат парировал выпад следователя. — Талантливый человек нигде не пропадет. — Широкая клиентура у адвоката Гомельского, уголовники всех мастей и спортсменка-красавица. А Кире Сорокиной тоже нельзя спрашивать. — Кодекс чести. — Тогда о ее телефоне. — О том телефоне, который украли из брачного агентства, — поправил адвокат. — А что, вы нашли аппарат? — Меня интересует, почему украденный телефон оказался на месте убийства начальника полиции, — выложила тайну следователь. — Раз интересует, ищите, — спокойно отреагировал адвокат. — Гомельский. — вас не удивило что телефоном пользовались на месте убийства я знаю об этом откуда адвокат изобразил наигранный страх вот я и попался проговорился наручники отвечайте наседала следователь в сотовой компании нам сделали Копии списка контактов и последних файлов. Там были нужные для агентства, что весьма кстати. Но последнее видео уже после кражи аппарата...» Гомельский включил планшет. «Это же Валеев со своим начальником!» Адвокат продемонстрировал видео, где Марат отталкивает от себя раненого в живот Петрова. Петелина побледнела. Гомельский заметил ее реакцию и разделил озабоченность. «Я тоже был в шоке. Полицейские убивают друг друга. Разве не так?» «Мы изучаем этот фрагмент», — призналась следователь. «Фрагмент?» «Видео неполное. Нет момента удара ножом». Гомельский покивал со скрытой издевкой. Следователь Петелина утверждает, что данное видео не является доказательством вины ее гражданского мужа. переквалифицировалось в адвокаты. — На видео нет момента удара, — раздраженно повторила Елена. — Это легко объяснить? — Как? Случайный свидетель увидел нападение на прохожего и включил запись после удара ножом. Возможно, нехотя согласилась Петелина. Петлю можно поздравить. Убийство Петрова раскрыто. Кроме видео, необходимы показания того, кто снимал. Ищите. Есть версия, что телефон не украли, и в сквере была сама Кира Сорокина. Исключено. Почему? В тот вечер Кира была со мной, в моей квартире, и осталась со мной на всю ночь. Любимый человек. Петелина начинала злиться. Ее взгляд заметался и уперся в рамку на столе. А где же ее фотография? На рисунке в рамке был изображен треугольник, составленный из мелких шестигранников и число 666. «Это мой талисман», — объяснил Гомельский. «Число зверя. Набор красивых цифр. Обратите внимание, в основании треугольника 36 кристаллов, выше 35, затем 34 и так до одного. в сумме 666». «Самая устойчивая конструкция». «Расчет на основательность». И на удачу. В рулетке ячейки от нуля до тридцати шести. Та же сумма — шестьсот шестьдесят шесть. А библейские страшилки оставим верующим. За спиной адвоката на стене висела гравюра, изображавшая распятие Христа. Петелина указала на нее. А как же этот библейский сюжет? Она заметила на стене и другие гравюры, пригляделась. Каждая из гравюр представляла собой сцену старинной казни. «Коллекционирую! Авторские оригиналы!» Похвастался Гомельский. «Странный выбор. У них не было хорошего адвоката». «Напоминание для ваших клиентов?» Гомельский оживился и подошел к гравюрам. «Одни придумывают линию защиты, другие — метод казни». «Какая богатая фантазия у палачей! Полюбуйтесь! Распятие, обезглавливание, сжигание на костре, утопление, четвертование, повешение, гильотина, электрический стул, расстрел и даже это!» Гомельский заносчиво указал на гравюру. На пожелтевшем листе был изображен привязанный к столбу страдалец, а рядом палач с ножами и пилой. «Что это?» Недавно приобрел. Линкчи. Самая жуткая казнь от тысячи порезов. Приговоренному человеку по кусочку отрезают плоть. Кошмар! Скривилась Елена. Почти искусство. Палач начинает с малого. Отрезает левую бровь, правую бровь. Удаляет веки, чтобы приговоренный не мог закрыть глаза и видел истязание. потом по кусочку от обеих ягодиц, затем оба соска, по куску мяса с грудей. Больно, но не смертельно. Я не хочу это слушать. Но Гомельского охватил азарт. Палач переходит к пальцам. Один, другой, третий, четвертый, пятый. Сначала на руках, потом и на ногах. Полоски кожи со спины. Очень больно, но человек еще жив. переходит к пиле-ножовке и ампутирует кисти рук, затем стопы левой и правой ноги. Конечности стали короче, но недостаточно. Отрезает руки до локтей, затем ноги до колен, распарывает брюшную полость, сначала только кожу, надрезает горло, отпиливает руки до плеч и обе ноги. «Хватит — Хватит! — рявкнула Елена. Удивленный эффектом адвокат вернулся за стол. Стал говорить вкрадчиво, стараясь поймать взгляд Петелиной. «А вы разволновались. Успокойтесь. Это раньше была казнь, а сейчас тактика. И в военном деле, и в борьбе с сильным противником. Когда не можешь победить одним мощным ударом, тогда истязаешь врага тысячами порезов. Чем больнее врагу, тем приятнее». Мстительное выражение на лице адвоката сменилось серьезностью. Он откинулся в кресле. «Что-то мы отвлеклись. У тебя еще есть вопросы?» Елена отметила, что Гомельский перешел на «ты». «Так общаются или друзья, или враги. Друзьями они уже никогда не будут». «Ты все равно не ответишь», — сказала она. — Тогда не задерживаю. Тебе еще Валеева надо отмазывать. Или сажать. Петелина бросила взгляд на страшную гравюру и покинула адвокатскую контору.